Глава десятая На следующее утро, во время завтрака, тетушка Питтипот прикладывала платочек глазам, Мелани хранила молчание, а Скарлетт держалась вызывающе. «Мне наплевать, пусть говорят. Я уверена, что никто не принес госпиталю столько денег, как я, да и вся эта дрянь, которую вы продавали в киосках, тоже принесла меньше». «Ах, милочка! Разве дело в деньгах, ломая руки, причитала тетушка Питти? Я просто не могла поверить своим глазам. Бедный Чарли всего год, как в могиле, а вы? И этот ужасный капитан Батлер, который нарочно выставлял вас напоказ О, он ужасный! Ужасный человек, Скарлин!» «Муж миссис Колман, кузина миссис Уайтинг, он родом из Чарльстона». Так она мне все рассказала про этого батлера Он из приличной семьи, но это паршивая овца в стаде. Просто непостижимо, как батлеры могли произвести на свет такого сына. В Чарстене для него закрыты все двери, у него чудовищная репутация, и там была история с какой-то девицей. Нечто настолько непристойное, что миссис Колмен даже ничего не знает толком. «А я как-то не могу поверить, что он такой дурной человек», — мягко проговорила Мелани. «С виду он джентльмен и притом храбр, доставлять нам оружие, прорывая блокаду». «Это не потому, что он храбр», — из духа противоречия заявила Скарлетт, выливая на вафли половину сиропа и соусника. «Он делает это ради денег. Он сам мне так и сказал. Ему наплевать на конфедерацию». И он утверждает, что Янки сотрут нас с лица земли. Но танцует он божественно. Да, мы онемели от ужаса. Мне все это надоело. Я не намерена больше сидеть в заперти. Если они вчера перемывали мне косточки, значит, репутация моя все равно погибла, и мне нечего терять. Она даже не заметила, что повторяет слова Ретта батлера Так, кстати, они пришли и так точно выражали ее собственные мысли. «Боже мой! Что скажет ваша матушка, как узнает? Что она будет думать обо мне?» При мысли о том, какой ужас придет эллен если ей когда-нибудь доведется узнать о скандальном поведении дочери, Скарлетт похолодела, и в душе у нее пробудилось раскаяние. Но она тут же приободрилась, вспомнив, что от Тары до Атланты двадцать пять миль. Тетя Питти, конечно, ничего не скажет Эллина. Все это бросит тень и на нее. А раз Питти не скажет, нечего и беспокоиться. «Мне кажется...» — нерешительно промолвила тетушка Питти. «Мне кажется, я должна написать об этом Генри. Ужасно не лежит у меня к этому душа, но ведь он...» Единственный мужчина в нашей семье. Так пусть поговорит. Внушительно поговорит с этим капитаном батлером О, Господи! Если бы Чарли был жив. Вы никогда, никогда не должны больше разговаривать с этим человеком, Скарлетт. Мелани сидела молча, сложив руки на коленях. Нетронутые вафли остывали на ее тарел. Она поднялась, подошла сзади к скарлет и обхватила руками ее шею. «Дорогая», — сказала она, — «не расстраивайся. Я все понимаю, и ты вчера поступила очень мужественно и очень много сделала для госпиталя. И если кто-нибудь посмеет сказать о тебе хоть одно дурное слово, я сумею за тебя заступиться». Не плачьте, тетя Питти. Скарлетт было очень трудно сидеть все время в заперти. Она еще совсем ребенок. Пальцы Мелани нежно перебирали тёмные волосы Скарлетт. «Может быть, и нам всем будет легче, если мы хоть и зредка начнём появляться на людях. Может быть, это было эгоистично с нашей стороны, что мы, закрывшись в четырёх стенах, предавались своему горю. В войну всё по-другому, не так, как в мирное время. Когда я думаю о всех воинах, оторванных от дома», у которых в нашем городе нет никого знакомых и им некому пойти вечерами и о тех, кто лежит в госпиталях, а многие из них ведь уже ходят, но еще не настолько оправились, чтобы вернуться на фронт.